Выстрел в министра Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынов, ныне это Ивано-Франковская область. Мать, Мирослава Владимировна, умерла молодой от рака, сразу после рождения восьмого ребенка. Но и девочка, названная в честь матери Мирославой, не выжила. У овдовевшего отца осталось на руках семеро детей – четверо сыновей – Степан, Александр, Василь, Богдан – и три дочери – Марта, Мария, Владимира и Оксана. Сам Андрей Михайлович Бандера был греко-католическим священником и убежденным националистом. После гимназии учился на богословском факультете Львовского университета. До Первой мировой войны Галиция тяготилась ролью заброшенной австрийской провинции – Здесь украинская национальная идея обрела воинственные агрессивные черты. Объяснение, возможно, следует искать в психологии исполненных предрассудками галицийских христиан, которые во всем видели происки внешних врагов, да и принадлежность к собственной, униатской, то есть греко-католической церкви, делала обитателей Галиции обособленной общностью. После Первой мировой украинские земли захватили поляки, это породило отчаяние и озлобление среди западных украинцев. Они отчаянно сопротивлялись полонизации. В ту пору украинцы считали своими врагами прежде всего поляков. Именно в Польше между двумя великими войнами расцвел воинственный украинский национализм. Андрея Михайловича Бандеру, несмотря на то, что он священник, польские власти арестовали за антипольскую агитацию. Степан Бандера, поступил на агрономический факультет Львовского политехнического института, но бросил учебу, потому что увлекся борьбой за независимое государство. В 1928 году вступил в украинскую военную организацию полковника Евгена Коновальца, а на следующий год присоединился к организации украинских националистов и быстро оказался на первых ролях. Его избрали членом краевой экзекутивы руководства ОУН, Он возглавил отдел пропаганды. Организация украинских националистов, убежденно говорил Бандера, это освободительная политическая организация, которая своими целями, идеями и практической деятельностью разительно отличается от всех других партий. ОУН сражается во имя всего украинского народа, а не какой-то его части. Когда 10 апреля 1931 года умер избитый польскими полицейскими студент Львовского университета Степан Ахремович Бандера превратил его похороны в демонстрацию против польской власти над украинским народом. Эта демонстрация сделала молодого Бандеру популярным среди украинского населения. Оуновцам нужны были деньги. По примеру, российских большевиков создали летучую бригаду для проведения экспроприаций. Двоих боевиков, Дмитро Данилишина и Василя Билоса, которые стреляли в полицейских, поймали. Суд над ними Степан Бандера тоже использовал в пропагандистских целях. Он стал кумиром западноукраинской молодежи. Ради него шли на смерть. В 1932 году 23-летнего Бандеру избрали заместителем председателя Организации украинских националистов. Это было признание его заслуг, Особенно соратники оценили убийство ненавистного им начальника украинского отдела львовской полиции, которого застрелили ранним утром прямо на улице. Степана Бандеру с юности отличали упорство, воля, целеустремленность. Низенький и щуплый, он старательно занимался спортом, отказался от табака и алкоголя, играл на пианино, гитаре, мандалине, бандуре, легко сходился с людьми и подчинял их своему влиянию. Летом 1934 года Степан Бандера подготовил в Варшаве самый громкий теракт предвоенного времени против министра внутренних дел Польши генерала Бронислава Пиратского. Это был ответ на злодеяния против украинского народа. Министр принимал жесткие меры против украинских националистов. Решение убить министра приняли на тайном совещании в Берлине, в котором участвовали основные вожди ОУН от Коновальца до Бандеры. Совершить теракт изъявили желание трое добровольцев-оуновцев. Бандера выбрал работавшего в цинкографии Грица Мацейка псевдоним Гонта. 15 июня 1934 года министр Пиратский приехал в клуб, вылез из машины и пошел к ходу. Грицу Мацейка снарядили с собой бомбу и пистолет. Бомба самодельная, изготовленная в Краковской химической лаборатории ОУН, не сработала. Тогда боевик вытащил пистолет, подбежал к министру и несколько раз выстрелил в Пиратского. Все это произошло на глазах дворника, открывавшего министру дверь. «Министра Пиратского застрелили!» — закричал он и бросился за убийцей в догонку. Гритс Мацейка, фантастически хладнокровный человек, как ни в чем не бывало, шел по улице посвистывая. Это он, крикнул дворник, и только тогда Мацейка побежал. Его пытался задержать охранник, дежуривший у здания японского консульства. Мацейка выстрелил в него, и тот испуганно отскочил. За убийцей бросился полицейский. Мацейка его ранил и сумел убежать. Восхищенные соратники вывезли его за границу, и он обосновался в Аргентине. Польская полиция устроила массовую облаву на боевиков Ун арестовали и Бандеру, который снабдил убийцу оружием. На скамью подсудимых посадили 12 человек, причастных к теракту. На суде Бандера держался очень стойко и завоевал славу человека, преданного украинскому национальному движению. Он отказался говорить по-польски, демонстративно отвечал только на украинском языке, пока судья не приказал вывести его из зала. 13 января 1936 года Бандеру приговорили к смертной казни. Казнь заменили пожизненным заключением. Он сидел в трех разных тюрьмах, трижды объявлял голодовку, одну держал 9 дней, другую 13, третью 16 дней. Пока Степан Бандера сидел в тюрьме, советские чекисты позаботились о его карьере. Нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности Николай Иванович Ежов распорядился уничтожить признанного главу украинских националистов полковника Евгена Коновальца, который при правительстве Симона Петлюры командовал сечевыми стрельцами. 23 мая 1938 года, начинавший свою карьеру в советской внешней разведке, будущий генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов в самом центре Роттердама преподнес Коновальцу коробку конфет. Судоплатов, родившийся в Мелитополе, рано остался без родителей. Совсем юным его на Украине взяли в органы госбезопасности, потом перевели в Москву, в отдел кадров ОГПУ. В 1932 году он приступил к службе в иностранном отделе. Полковник Коновалец обожал шоколадные конфеты. Коробку московские чекисты начинили взрывчаткой. Смерть Коновальца открыла дорогу Бандере, который оказался куда более опасным врагом советской власти. Правда, пока он сидел в польской тюрьме, 14 октября 1938 года, главой украинских националистов стал бывший полковник Андрей Анастасович Мельник, который обосновался в Италии под крылышком у Бенита Муссолини. Избрание Мельника главой ОУН утвердил второй великий сбор съезд 27 августа 1939 года в Риме. Это больше всего разозлило Бандеру. Мельника он ненавидел. Против Мельника и его стариков взбунтовалось молодежное крыло ОУН. Нетерпеливые и радикально настроенные, в основном сельская молодежь, студенчество, упрекали немолодого Мельника в робости и недостатке решимости. Те, кто с риском для жизни действовал в подполье, не пожелали подчиняться иммигрантам, укрывшимся в Европе. Они искали волевого отчаянного человека и увидели вождя в Бандере. Судьбу Степана Андреевича решил Адольф Гитлер, напав на Польшу 1 сентября 1939 года. Уничтожив польское государство, немцы выпустили осужденных украинских националистов на свободу. В январе 1940 года Степан Бандера поехал к Андрею Мельнику в Рим. Уговаривал обновить руководство ООН, Вести более стойких и надежных людей и выгнать всех, кого подозревал в работе на польскую полицию. Не уговорил. Тогда Бандера сам решил стать наследником Евгена Коновальца. Вернувшись из Рима, Степан Андреевич 9 февраля 1940 года собрал членов ОУН в оккупированном немцами Кракове. Пришли человек 40. Рассказал о неудачных переговорах с Мельником, предложил взять дело освобождения Украины в свои руки и получил полную поддержку. 12 февраля молодые активисты, среди которых тон задавали боевики, только что освобожденные из польских тюрем, создали свой революционный провод, руководство, и объявили вождем Бандеру. В марте 1941 года его сторонники созвали в Кракове новый второй великий сбор ОУН, Делегаты поддержали линию Бандеры на создание независимой Украины путем вооруженной борьбы. Исключили из организации, захватившего власть вопреки уставу Андрея Мельника. Считалось, что полковник Коновалец говорил одному из руководителей ОУН Амельяну Сенник-Грибовскому «После моей смерти организацию должен возглавить Мельник, но выяснилось, что Сенник придумал мнимое завещание Коновальца». Наследником Коновальца и главой украинского национального движения Бандера считал себя. Тех, кто хранил верность Мельнику, воспринимал как врагов. Сенник Грибовского в 41-м убьет один из бандеровцев.